Физиология высшей нервной деятельности Работа головного мозга долгие годы оставалась для человечества нераскрытой тайной. Не только священнослужители, но и ученые, исповедовавшие идеализм, связывали все психические процессы в организме с загадочной душой. Душа была запретным местом для научных исследований. Века в науке господствовали дуалистические представления о теле и душе. Материальным и психическим, как о двух разнородных началах. Наиболее прогрессивными считались механистические взгляды философов-материалистов. Последние утверждали, что мысль есть секреция мозга, что мозг выделяет мысль так же, как печень выделяет желчь. Русский физиолог Сеченов первый, кто не побоялся вторгнуться в сложный мир человеческой психики. Его целью было желание объяснить этот мир, показать физиологические механизмы, Доказать материалистическую сущность психической деятельности человека Иван Михайлович Сеченов родился в селе в Нижегородской губернии, где и прошло его детство Затем мальчика определили в военное училище с тем, чтобы он стал учиться на инженера В 1843 году Иван отправился в Петербург, где за несколько месяцев он подготовился и успешно сдал затупительные экзамены в главное инженерное училище Однако Сечинов не ладил с начальством и не был допущен в старший класс училища, чтобы стать военным инженером. В чине прапорщик он был выпущен и направлен в обычный саперный батальон. Через два года Сечинов подал в отставку, ушел с военной службы и поступил на медицинский факультет Московского университета. Вдумчивый и старательный студент Сечинов поначалу учился очень прилежно. Интересно, что на младших курсах он мечтал по его собственному признанию не о физиологии, а о сравнительной анатомии. На старших курсах после знакомства с главными медицинскими предметами Сечинов разочаровался в медицине того времени. Сечинов увлекся психологией и философией. На старших курсах, окончательно убедившись, что медицина – это не его призвание, Сеченов стал мечтать о физиологии. Окончив курс обучения, Сечинов в числе трех наиболее способных студентов сдавал не обычные лекарские, а более сложные – докторские экзамены. Успешно выдержав их, он получил право готовить и защищать докторскую диссертацию. После успешной защиты Сеченов отправился за границу с твердым намерением заниматься физиологией. С этого времени физиология стала делом всей его жизни. Начиная с 1856 года, он несколько лет проводит за границей работы у крупнейших физиологов Европы – Гельмгольца, Дюбуа Реймона, Бернара, там же он пишет докторскую диссертацию. «Материалы к физиологии алкогольного опьянения, опыты для которых ставят на себе». Возвратившись в Россию после защиты диссертации 8 марта 1860 года, он становится профессором Петербургской медицинской академии. С самого начала работы на кафедре физиологии Сеченов возобновил интенсивные научные исследования. Осенью 1862 года ученый получил годовой отпуск и отправился в Париж. В столицу Франции его привело желание поближе познакомиться с исследованиями знаменитого Клода Бернара и самому поработать в его лаборатории. Самым значительным результатом исследований, проведенных Сеченовым в Париже, было открытие так называемого центрального торможения, особых механизмов в головном мозге лягушки, подавлявших или угнетающих рефлексы. Самым значительным результатом исследований, проведенных Сеченовым в Париже, было открытие так называемого центрального торможения, особых механизмов в головном мозге лягушки, подавляющих или угнетающих рефлексы. Об этом Сеченов сообщил в работе, опубликованной в 1863 году, сначала на французском, а затем на немецком и русском языках. В том же году российский журнал «Медицинский вестник» опубликовал статью Сеченова «Рефлексы головного мозга». «Ученый впервые показал, что вся сложная психическая жизнь человека, его поведение зависит от внешних раздражителей, а не от некой загадочной души. Всякое раздражение вызывает тот или иной ответ нервной системы – рефлекс. Рефлексы бывают простые и сложные». В ходе опыта Сеченов установил, что мозг может задерживать возбуждение. Это было совершенно новое явление, которое получил название «Сеченовского торможения». «Путь, избранный мною для объяснения происхождения психических процессов», писал он в предисловии к отдельному изданию рефлексов головного мозга, «если не ведет к совершенно удовлетворительному решению относящихся сюда вопросов, то, по крайней мере, оказывается плодотворным в деле разработки их». «Время уже наступило», когда голос физиолога может быть небесполезным в разработке вопросов, касающихся психической жизни человека. Открытое сечиновым явление торможения позволило установить, что вся нервная деятельность складывается из взаимодействия двух процессов – возбуждения и торможения. Сечинов экспериментально доказал, что если у собаки выключить обоняние, слух и зрение, то она будет все время спать, поскольку в ее мозг не будет поступать никаких сигналов из внешнего мира. Эта статья сразу же, как свидетельствуют современники, стала известной в самых широких кругах русского общества. Мысли, изложенные в рефлексах, были так смелые и новы, анализ натуралиста проник в темную область психических явлений и осветил ее с таким искусством и талантом, что потрясающие впечатления, произведенные рефлексами, на все мыслящее общество становятся вполне понятно, писал видный русский физиолог Шатерников. «Самое главное в учении Сеченова состоял в том, что психический процесс по способу своего совершения происхождения он рассмотрел как рефлекторный», пишет Мирский в книге об ученом. «Тем самым предпринятая ученым попытка ввести физиологические основы в психические процессы завершилась блестящим успехом. Разумеется, Сеченов вовсе не сводил человеческую психику только к рефлексам. Понятие рефлекса охватывало лишь общую форму и механизм психических процессов. О содержании психики утверждал ученый представляет собой отражение объективного мира, продукт познавательной деятельности человека. Создав учение о рефлексах головного мозга, распространив понятие рефлекса на деятельность высшего отдела нервной системы, Сеченов положил начало естественно-научному обоснованию материалистической теории отражения. Его учение стало поистине революционным. Оно явилось основой всего последующего развития физиологии психических процессов фундаментом, на котором возникло величайшее достижение науки нынешнего века – учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. На преемственную связь сеченовской теории и учения Павлова неоднократно указывали отечественные и зарубежные физиологи, и в первую очередь сам Иван Петрович. В речи по поводу 50-летия выхода в свет рефлексов головного мозга, произнесенной 24 марта 1913 года, Павлов сказал «Ровно полстолетия тому назад…» В 1863 году была написана русская научная статья «Рефлексы головного мозга» в ясной, точной и пленительной форме, содержащей основную идею того, что мы разрабатываем в настоящее время. Какая сила творческой мысли требовалась тогда, чтобы родить эту идею? А родившись, идея росла, зрела и сделалась в настоящее время научным рычагом, направляющим огромную современную работу над головным мозгом. В 1904 году за работой по пищеварению Павлова присудили Нобелевскую премию а в 1907 году он был избран членом Российской академии наук. В это время ученый проводил работу по физиологии высшей нервной деятельности. В институте, который располагался неподалеку от Петербурга в местечке Колтуши, Павлов создал единственную в мире лабораторию по изучению высшей нервной деятельности. Ее центром стала знаменитая «Башня молчания». То было особое помещение, позволявшее поместить подопытные животные в полную изоляцию от внешнего мира. Проводя свои опыты, ученый заметил, что выделение слюны у собаки может происходить даже в ответ на шаги человека, приносящего пищу в одно и то же время. Значит, у собаки вырабатывалась условная связь между звуком шагов и получением еды. Таким образом, пища – безусловный, врожденный раздражитель, вызывавший слюноотделение. Шаги же – условный раздражитель. Сама связь, образующаяся в каре головного мозга, получила название условного рефлекса. Условным раздражителем могут служить и звонок, и свет, и тепло, и холод. И многое другое. Павлов ввел в науку также понятие низшей нервной деятельности и высшей нервной деятельности, пишет Остротян. Как соотносятся эти понятия друг с другом? Состоит ли низшая нервная деятельность из безусловных рефлексов, а высшая нервная деятельность из условных рефлексов? Или соотношение между этими понятиями не укладывалось в такую простую формулу? К каким структурам мозга приурочены названные виды нервной деятельности? Точка зрения Павлова по этим довольно сложным вопросам вкратце сводится к следующему. Высшая нервная деятельность понималась им как психическая деятельность и определялась как рефлекторная регуляция взаимоотношений организма с окружающей его внешней средой, а низшая нервная деятельность – как рефлекторная регуляция его собственных внутриорганизменных взаимоотношений. Первая обеспечивает точное, тонкое и совершенное приспособление организма к факторам внешнего мира, к вечно изменяющимся условиям существования – обеспечивает единство и непрерывное взаимодействие с внешней средой, а вторая обусловливает внутреннюю согласованность в работе органов и систем организма, обеспечивает его единство, гармоническую целостность и слаженное течение его многообразных функций, что является также необходимой предпосылкой и для успешного осуществления тонких его взаимоотношений с внешним миром. Павлов вписал, Деятельность больших полушарий с ближайшей подкоркой, деятельность, обеспечивающую нормальные и сложные отношения целого организма к внешнему миру, законно называть вместо прежнего термина психической, высшей нервной деятельностью, внешним поведением животного, противопоставляя ей деятельность дальнейших отделов головного и спинного мозга, заведующих главным образом соотношениями и интеграцией частей организма между собой под названием «низшей нервной деятельностью». В одной из своих работ, резюмируя сказанное по этому принципиально важному вопросу, он отмечает «Всю совокупность высшей нервной деятельности я представляю себе отчасти для систематизации, повторяя уже сказанное выше». Так, у высших животных до человека включительно первая инстанция для сложных соотношений организма с окружающей средой есть ближайшая к полушарию подкорка с ее сложнейшими безусловными рефлексами. Наши терминология инстинктами, влечениями, аффектами, эмоциями – разнообразные обычной терминологии, Вызываются эти рефлексы относительно немногими безусловными, то есть с рождения действующими внешними агентами. Отсюда ограниченная ориентировка в окружающей среде и вместе с тем слабое приспособление. Вторая инстанция — большие полушария, но без злобных долей. Тут возникает при помощи условной связи ассоциации новый принцип деятельности. Сигнализация немногих безусловных внешних агентов в бесчисленной массы других агентов, постоянно вместе с тем анализируемых и синтезируемых, дающих возможность очень большой ориентировки в той же среде и тем уже гораздо большего приспособления. В своих трудах Павлов говорит о третьей инстанции, о специфически человеческой сигнализационной системе. Своими исследованиями Павлов, отмечает Тасратьян, не только обогатил физиологию центральной нервной системы ценнейшими фактами относительно специфических особенностей открытого им качественно нового и высшего вид рефлекса, условного рефлекса, но и твердо установил фундаментальный для этого важный раздел физиологии положения о том, что выработка разнородных и разностепенных условных рефлексов — одна из существенных функций коры больших полушарий мозга, что эти рефлексы, как элементарные психические акты, не только лежат в основе простых и сложных поведенческих актов, но и составляет основной фонд высшей нервной или психической деятельности высших животных и человека. Как писал Павлов, таким образом, с фактом условного рефлекса отдается в руки физиолога огромная часть высшей нервной деятельности. А может быть, и вся.